Перед работой Митя пожелал доброго утра Оле, своей гражданской жене. Вместе они уже почти 10 лет. Почему-то всегда получалось, что он писал первым. Даже когда Митя с огромными приключениями пересекал границу в беспрецедентной давке с рисками для здоровья и, возможно, личной свободы, выйдя на связь спустя много часов, он не увидел то ли ни одного сообщения. «Я знала, что тебе сейчас не до меня», объяснила она позже. Не хотела тебя отвлекать. Просто она такой человек. Эмоционально закрытый, спокойный. Они познакомились в каком-то доисторическом приложении для знакомств. Название память не сохранила. Тогда интернет-знакомства были вещью постыдной. По инициативе Оли пришлось придумать легенду. Столкнулись в музее возле какого-то эпического полотна типа «Последнего дня Помпеи». Звучало не слишком правдоподобно. Митя бы в жизни не заговорил с незнакомой девушкой, не пошел бы в музей один и не стоял бы просто так, как дурак, рассматривая детали картины. Митя и Оля жили спокойно и дружно, почти никогда не ссорились. Оля на предпочтения — путешествия, кухня разных стран мира. Практически всех стран мира, даже, например, еменская, эфиопская кухня, в общем, почему-то практически все, кроме грузинской. Митины интересы, серфинг в интернете, видеоигры, теории заговоров. Благодаря Оле он посмотрел мир еще до ковидных ограничений. В те дни хаоса, давки, столпотворения на всех пограничных пунктах России Оля сразу и на отрез отказалась уезжать вслед за Митей. В Москве у нее была прибыльная работа риэлтора, которой вряд ли что-нибудь угрожало. Его отъезду она не препятствовала, но и не одобряла. В общем, с ней так всегда. Ничего конкретного не добьешься. И с тех пор с каждым днем их общение становилось чуть менее интенсивным.